Через несколько минут вернулся Кит Бэйн. «Никого», — сказал он. «Если и был, то ушел». «Если и был». Неужели Кит Бэйн сомневается в ее словах? Но бог с ним. Главное, она теперь здесь, в теплой и светлой звоннице, среди спокойных и уверенных в себе мужчин, и ей уже было не очень-то понятно, как человек с кукурузного поля мог оказаться так близко к этому особому миру. Может, она придумала его?» Может это её больное воображение, и никто за него все не шёл на совестовую песенку. Никто не гнался. Вряд ли случайно нашёл её как раз в канун Нового года, когда на улицах полно народу, когда все пабы открыты, и она могла оказаться в любом из них. Но с другой стороны, Уинчестер, ближайший большой город к его месту жительства. Может он просто пришёл сюда праздновать Новый год, И, собираясь повеселиться, увидел, как она идёт в полночь по Хай-стрит. А песенку Элла Боулин насвистывал потому, что песенка популярная. Все её поют и насвистывают. А может, и наоборот, он нарочно явился в Уинчестер, чтобы разыскать её, потому что знал, что она из этого города, и больше шансов встретить её именно этой ночью, чем когда-либо ещё. А то и мысль валится, дрогнулась. Валет, вам нехорошо? тихим голосом спросил Артур. Уильям Карвер всё ещё хмуро на них поглядывал. Нет, нет, сейчас всё нормально. Просто я очень испугалась. Вдруг Артур с Китом Бэйном одновременно подняли головы и посмотрели на звонарей. "Фрэнк, в пятом фальшивишь!" крикнул Уильям Карвер. Валет не заметила никакой разницы, но, судя по откликам остальных, что-то у них пошло не так. Они продолжали звонить, бросая сердитые взгляды на бедного Френка, который, в отличие от остальных, тянул за верёвку не так уверенно и легко. Колокола звучат немного не в такт, догадалась Ваилет. Сбилась священная последовательность ударов. Опять Френк, крикнул Уильям Карвер. Человек, допускающий ошибку, был весь мокрый от пота. Валет открыла было рот, Но Артур предостерегающе поднял руку и покачал головой. Но в конце концов дело пошло на лад. Уильям Карвер кивнул, а Фрэнк заметно расслабился. Однако что-то всё-таки сломалось. Чудесный порядок, заставляющий колокола звучать сладно и бесперебойно, нарушился. Изменилась и вся атмосфера. Звонари были явно недовольны своей работой. Теперь они тянули за верёвки как бы для порядка и не более того. А колокола звучали холодно, механически. Даже неискушенное ухо Вайолетта-то слышала. Уильям больше не смотрел в их сторону, но этого и не было нужно. Вайолетт понимала, что во всем виноваты они, точнее, только она. Если бы она не явилась сюда, в звонницу, Артур и Кит Бейн не были бы втянуты в ее проблемы. Оставалась бы себе в пабе с Джильдой и остальными, смиренно дослушала бы типерири и другие военные песни keep the home first burner take me back to dear old birthday и звонари отзвонили бы новогодние звоны без боев валит уже хотелось броситься вон отсюда но она боялась что от этого всё станет только ещё хуже звонари вернулись к раундом потом Уильям Карвер скомандовал стой И звон прекратился. Наступила тишина, но ненадолго. «Не такого звона я от вас ожидал на Новый год», — сказал Карвер. «Сегодня вы меня очень разочаровали». «Прости меня, Уильям», — начал было Фрэнк. «Я...» «Да при чем здесь ты?» — перебил его Уильям Карвер. «К несчастью, от работы вас отвлекало кое-что другое». Он повернулся к троим сидящим вдоль стенки, Из-за всех сил стараюсь не глядеть на Ваилет, несмотря на то, что она сидела между двумя мужчинами. Артур и Кит. Помимо штрафов, я на месяц отстраняю вас от звона, объявил он. Кит Бэйн хотел было протестовать, но его опередил Артур. "Я всё понял", кивнул он. Сталы повернулся к Ваилет с Китом. "Ну что, пошли?" Ваилет тоже встала. "Простите меня, пожалуйста, я не хотела". произнесла она, обращаясь к Уильям Карверу и остальным звонарям. "Мисс Пиддл", ответил ей Уильям Карвер. "Я думаю, этот инцидент показал вам, если, конечно, вам это пошло на пользу, что работа звонарей даётся нелегко, и мы относимся к ней серьёзно. Для хорошего перезвона нужна глубочайшая концентрация внимания, которую очень легко сбить. Любые помехи могут вызвать непоправимое Именно поэтому для большинства людей звонница закрыта. Посторонние люди здесь не правило, а исключение. Я очень надеюсь, что больше вы не станете злоупотреблять знакомством с нами. Нет, я, да, конечно, не стану, Валит едва сдерживала слёзы. Значит, отныне ей запрещено здесь появляться. А она это место считала безопаснейшим в мире. Итак, до февраля, джентльмены, сказал Артур. С Новым годом всех вас. Он вышел первым, включил светильник, и они стали спускаться по крутым ступеням, ведущим к винтовой лестнице. "Вот дурак", пробормотал Китбейн, когда они уже оказались на ней. "Надутый дурак". Артур остановился, и Валит едва на него не налетела. "Нет", сказал он, заставив и их тоже остановиться на холодных влажных ступеньках. "Вылем кто угодно, только не дурак". Он прав. Мы отвлекали их, а этого делать ни в коем случае нельзя. И наше изгнание — заслуженное наказание. — Простите меня, это я во всем виновата, — пробормотала Вайлет. — Успокойтесь, у вас не было выхода. Ведь всякое могло случиться, если бы вы не поднялись наверх. Я рад, что вы это сделали, очень рад. Сердце Вайлет жалось и забилось сильнее.